Глава 24. Получите и распишитесь. Белозубая улыбка кассирши Наденьки сводила с ума, и не его одного. Все споры и ругань прекращались в автосервисе, стоило ей улыбнуться и спросить: "Мальчики, в чём дело?" Кроме улыбки, у неё ещё имелась потрясающая фигура, длинные ноги и очень красивые руки. Изящные пальцы были предназначены для того, чтобы перебирать струны арфы. Или нажимать на клавиши фортепиано, а не пересчитывать засаленные сотнями рук денежные купюры. Так ему казалось. «Что-то много сегодня», — удивился Стас, расписываясь в ведомости. «Никакой ошибки». «Нет, хозяин решил тебя повысить в должности. И оклад тоже. Премию за сверхурочные еще добавил. Забыл, как неделю работал до полуночи? Ничего он не забыл» согласился работать, чтобы не идти в пустую квартиру. Даже с новеньким ремонтом она казалась ему чужой и неуютной. Наташка его бросила, собрала свои вещи после очередной перепалки и ушла, бросив напоследок: "Ты придурок, пусть тебя кто хочет, тот и терпит. Я больше не стану". "А что я такого сделал-то?" возмущался он и, пытаясь её остановить, встал у двери. "Ты слишком много себе позволяешь". Выпалила Наташка и приложила пальчик к опухшей нижней губе. Это кто сделал? Пушкин? А что ты вечно нарываешься? Я же сказал тебе, не водить в дом чужих. Ещё в прошлый раз сказал. А ты что? А я пригласила коллегу по работе пивка попить. И что? Это преступление? Ключевые слова Наташа пивка попить. Сколько вы его выжрали, когда я с работы приехал? По 2 л на лицо? по полтора, поправила она и взглянула с вызовом. Много, что ли? Мне нужна нормальная девушка, без вредных привычек. Начал он говорить, размахивая руками. Я предупреждал тебя. Не хочу повторить судьбу своих родителей-алкашей. А ты? А я ухожу, раз ты такой правильный. Наташа ткнула его тяжёлой сумкой в колено, и он пропустил её. Она вышла, громко хлопнув дверью, и больше не появлялась. Стас из гордости ей не звонил и не искал встреч, хотя скучал, сильно скучал, даже оставался работать по две смены, чтобы пустота не ощущалась так остро, когда он возвращался домой. А тут ещё знакомые по детскому дому рассказали, что видели Наташку с каким-то парнем. Крутой чувак, Стас, при бабле рассказывал один. На тачке Натаха вся разноряженная, на переднем сиденье с ним рядом. Простишь, если вернётся? Нет, конечно, фыркнул он тогда в ответ и беспечно добавил. Да брата такого, знаешь сколько. Но скучал. И не столько по Наташке, сколько по жизни, которой они зажили вместе. Кто-то ждёт его, встречает после работы, утром провожает, бутерброды в карман суёт. По воскресеньям гулять надо с кем-то, за город ездить. Наташка подходила, До тех пор, во всяком случае, пока не стала на стакан наседать. Этого он потерпеть никак не мог. «И еще вот в этой ведомости распишись, Стас!» ткнула пальцем Наденька в строку напротив суммы в 10 тысяч. «А это за что?» вытаращился он. «Это хозяин тебе подъемные решил дать, как сироте». Надины щеки покрылись нежным румянцем. «Извини». «Смешная, сиротство — это не проказа». А приговор судьбы. Тут главное, как этот крест кто несёт, с чем в результате останется и с кем. Он расписался, взял деньги, даже не пересчитав, сунул в карман, шагнул от её стола и вдруг остановился. А что ты делаешь сегодня вечером, Надя? Он так разволновался от своей смелости, что ладони вспотели. Все знали, что Надя девушка серьёзная, никого к себе близко не подпускает из сотрудников. Да никто особенно и не пытался. Надя была племянницей хозяина, и тот, принимая на работу, сразу предупреждал: "Обидишь скальп с нему". Стас обижать её не собирался. Он хотел сходить с ней в кино и погулять потом, поговорить о чём-нибудь интересном. "Я?" Она удивлённо глянула, смутилась и пожала плечами. "Не знаю, ещё не думала, ничем особенным. А почему ты спрашиваешь?" хотел хотел пригласить тебя куда-нибудь. Стас сунул руки в карманы и нащупал деньги. Может, в ресторан? Ой, я не любитель ходить по клубам и ресторанам. Не люблю шумные публики, призналась она, и не пью совсем. Я тоже стараюсь не выпивать и пьющих девушек не люблю, зачем-то добавил он и непонятно почему признался. Со своей девушкой расстался только по этой причине. Давно расстался уточнила Надя. «Прилично уже врозь. Не созваниваемся, не списываемся. У нее уже другой по слухам. А этого я не прощу. Ты извини меня, если что не так». Стас выдернул из карманов руки и широко их развел. «Осмелел засранец, да?» «Нет». Не поддержала его Надя. Поставила локти на стол, уложила на ладони подбородок и глянула ясными, как майское небо, глазами. «И не засранец ты вовсе!» Я готова сходить с тобой куда-нибудь, но не в ресторан. Может, в кино? Это был самый славный вечер в его жизни. Стас несколько раз пытался вспомнить, пока они шли под руку по заснеженной аллее, было ли ему когда-нибудь так душевно комфортно. И не вспомнил. Это впервые. Надя была замечательной, понимающей, чистой, вежливой. Он именно о такой девушке мечтал, когда подрастал в детском доме. И еще она оказалась не избалованной, не жеманной. Таких он на дух не переносил. «А твой дядя ничего не против, что мы с тобой в кино пошли?» — спросил он, провожая Надю до ее подъезда. «В кино же, Стас, не в ЗАГС?» Надя рассмеялась. «И он не против, ты ему нравишься. Он считает, что ты хороший парень, работящий, правильный». Так и сказал. Стасу было приятно. Ну да, говорит парень, по жизни правильный, порядочный. Он вдруг поскушнел кое-что вспомнив и произнёс: Может, не такой уж я правильный, Надя, как думает обо мне твой дядя? Это не только он так думает, но и я, уточнила она и положив ладошку в варежке ему на грудь, спросила: А что случилось? Это мучает тебя? И да и нет. Он замялся, не зная, с чего начать рассказ про танкины художества, стоившие ей жизни. Тут ко мне приходил один парень, недели полторы, а то и две назад, задавал вопросы разные про девчонок, с которыми мы вместе в детском доме были. И ты ему на них не ответил? Нет. Почему? Её глаза были очень близко, и в них ничего, кроме понимания и доброты. Мог бы расплакался, но он не плакал с 3 лет. Как в детский дом попал. Это не моя тема, счёл я. Пусть сами. Понимаешь, я раньше был не таким, как теперь, не таким хорошим. Не хотя произнёс он. Хулиганил и всё такое, потом уже прозрел, как из детского дома вышел. Вот пока жил там, какую-то защищённость чувствовал, думал, что не сотворю, простят, поймут и простят. А как вышел, словно пуповину перерезали, растерялся сразу, заметался, Хорошо, что к твоему дяде попал. Оно как-то всё сразу встало на свои места, и я понял, чего хочу. И чего же? Нормальной жизни, без страха, без раскаяния за дерьмо, которое совершу. А этот парень, Игорь его звали, он меня своими вопросами будто назад отбросил. Сначала Танька, а потом он. А Танька это та самая девчонка, из-за которой он приходил. Так точно, усмехнулся Стас. Я осторожно тронул её щёку пальцами. Ты замёрзла совсем. Это ничего, согреюсь. Ты давай-ка расскажи мне всё, вместе решим, что делать. И да, она оглянулась на дверь подъезда. Чтобы окончательно не окоченеть, идём к нам. Чаю попьём и у дяди заодно совета спросим. Ты не против, если мы ему всё расскажем? Нет. Стас поднимался по лестнице на третий этаж и удивлялся тебе. Ещё месяц назад он бы постарался сохранить в тайне всё то дерьмо, которое вывалила на него Таня. Проехали, забыли, всё. А сейчас вот зудело из зудело в сердце, как заноза какая-то. Чего он вдруг решился так разоткровенничиться? Из желания соответствовать образу, который у Нади сложился, или что-то наподобие совести в нём заворочилось? Даже вспомнилось утверждение о чистом листе, с которого каждый волен начать свою жизнь. Может, он не исключение, и ему захотелось начать именно так, с ней. Так, давай по порядку, замотал лобастой головой Виктор Иванович. Сначала к тебе приехала твоя хорошая знакомая по детскому дому. Так? Она показала тебе фотографию и попросила найти каких-то людей. Она была уверена, что ты их найдёшь. Почему, Стас? Потому что я это умею, собирать инфу. Не стал лукавить он. Я ещё подростком был. Когда решил найти родителей одного пацана из наших, слухи всякие про них ходили: то артисты они, то футболисты, погибшие в веге катастрофе. Стас замолчал, глянул на Виктора Ивановича и Надю. Они сидели напротив него за круглым столом под скатертью с выхоромой, смотрели без насторожённости и осуждения. И он продолжил рассказывать: "Я добыл его данные, посмотрел в личном деле". Стас не стал признаваться, что влез ночью в кабинет директрисы, и парылся в шкафах, размножил и раздал по своим. Наших много в городе. И что нашли? Надины на глаза широко распахнулись. Правда, нашли родителей этого мальчика. Не было там родителей погибших. Мать одна непутевая рожала каждый год и детей бросала. Пацану нужна была легенда, чтобы выжить. Он её и придумал. Так многие и поступали. Он помолчал и добавил нехотя: "И я не исключение". Больше всего он боялся, что Надя тут же примётся его жалеть, расплачется или заговорит с ним неправильно, назовёт бедненьким или как-то ещё. И это, он точно знал, всё испортит. Но она, не опуская взгляда, произнесла: "А почему ты ей отказал, Стас? И тому парню, который их разыскивал? Почему?" Ответ родился без задержек. "То, на что она меня толкала это дно". Таня решила заработать денег шантажом. Я это понял сразу и отказал. А кто был на фото? Встрял Виктор Иванович. Что там такого? За что можно шантажировать? На том, что она показывала мне ничего криминального, но у неё было что-то ещё. И она скалилась как дурочка, пытаясь убедить меня быть с ней в деле. Я её просто послал в грубой форме. Извините. Стас приложил руку к груди и усмехнулся. Но было именно так. Она попала в беду, я правильно понял? Поразмыслив над его рассказам, спросил Виктор Иванович. Прошло минут 20, прежде чем он об этом спросил. Надя накрыла стол к чаю, поставила вазочку с конфетами, печеньем, розеткой с вареньем. Стас решил, что это настоящий пир, и перепробовал всё. Её убили, ответил он Виктору Ивановичу, слизывая малиновое варенье с чайной ложечки. Я даже не знал, пока мне этот парень не рассказал. Убили? ахнули они одновременно. «Да, а перед этим жестоко пытали, если верить этому охраннику». «Но кто?» Надина ресницы заметались, пытаясь сморгнуть слезы. «Думаю, люди, которые были на фотографии, те, кого она хотела шантажировать». «Но не факт. Танька могла вляпаться еще куда-нибудь. Она на это дело была мастером». Его насторожила тишина, повисшая в комнате. Пришлось прервать чаепитие. «Что?» По очереди глянул он на Надю и ее дядю, сидевших прямо с суровыми лицами. Ты видел на фото её возможных убийц и промолчал, ноздри крупного носа Виктора Ивановича раздулись. Это только предположение, я не могу просто взять и оговорить людей, возможно, честных. Полиция до сих пор на меня не вышла, а этот парень мог им про меня рассказать, но не рассказал. Он может и сам замешан и ищет Машу, которая сбежала именно от него. Да, ситуация. Поразмыслив над его словами, проговорил Виктор Иванович. Его невысказанное возмущение улеглось. Стас это понял, и Надя успокоилась. "Я честно мучаюсь и не знаю, как поступить", признался он девушке, провожавшей его к порогу спустя полчаса. "Танька не затянула меня на дно, факт, но заставила чувствовать себя подонком". "Ты не подонок", тут же опротестовала Надя. "Ты хороший человек, Станислав Зайцев, и не стоит переживать". Дядя что-нибудь придумает. Её дядя не придумал к утру ничего лучшего, как пойти в полицию и во всём признаться. Я даже не знаю, к кому конкретно идти, попытался откреститься Стас. В отделении полиции тьма, которая из них занимается убийством Танки. Я не знаю, впервые попавшаяся ей идти, чтобы они меня закрыли до выяснения и навешали чего-нибудь. И что я им скажу? Она мне показывала фото каких-то людей. Резонно ответил Виктор Иванович, покусывая дужку очков. Ладно, иди работай, я что-нибудь придумаю. Выдумщиком он был знатным, и к концу рабочего дня решил отвезти Стаса в тот самый торговый центр, где работала Таня и предположительно охранник Игорь. Если всё, что он тебе рассказал, правда, то он точно знает, с кем из полиции разговаривал. Дас тебе телефон, и мы позвоним или съездим туда. Виктор Иванович покосился на Стаса, Сиёжившевыся на пассажирском сиденье, я не хочу, чтобы ваши отношения с Надей начинались с каких-то тайн, грязных тайн. Пусть всё разрешится, так будет правильно, и тебя ничто не гложет, шлейфом за тобой не тянется. Надя это всё, что у меня есть. Я отвечаю за неё. Она она чудом не оказалась в детском доме, Стас. Родители погибли, а я в рейсе был, в загранку уходил на торговых судах. Чудо, мы его туда не отправили. Еле вырвал из цепких лап социальных работников. Стас опешил. Вот откуда понимание и доверие к нему безродному. Хорошо, пусть будет так, как вы решили, Виктор Иванович. Но все карты охраннику раскрывать не надо. С его участием в этом деле ещё надо разобраться. Мутный он какой-то. Игорь не вилял и не юлил. Сразу дал номер телефона майора Горелова, сообщил адрес отдела полиции и стал напрашиваться поехать вместе с ними. «Мы сами», — безапелляционно заявил Виктор Иванович, вежливо улыбнулся и повторил, «мы как-нибудь сами». В полиции вместо майора Горелого, не оказавшегося на месте, их принял старший лейтенант Воронин. Внимательно выслушал, все записал. «Это все, конечно, замечательно. Пусть с великим опозданием, но совесть в вас проснулась, Станислав». Кривя губы, произнес Воронин. «Спасибо, просто не вижу возможности применить сообщенное вами к делу». «Почему?» — вытянул шею Виктор Иванович. «Парень вам только что...» «Да слышал, слышал!» — перебил его старший лейтенант. «Но те люди, фото которых она показывала вам, Станислав, кто они?» «Можно бесконечно долго искать и не найти. Это пылинка в стоге сена, и...» «Так она оставила мне фотку». Стас полез во внутренний карман... И достал сильно помятый снимок, который он несколько раз порывался выбросить, но всякий раз оставлял, запихивая куда-нибудь подальше. «Я не говорил?» «Нет!» — одновременно воскликнули Виктор Иванович и Воронин. «Вот это фото!» Воронин рассматривал фотографию непозволительно долго, потом поднял Настаса бледное лицо и спросил. «Это кто?» «Это те люди, которых она хотела разыскать, чтобы шантажировать» подёрглась со плечами. А что не так вы их знаете, что? Ничего. Медленно повертел головой Воронин. Кажется, вы только что помогли нам раскрыть преступление. Стас так и не узнал, что за минувшие пару дней старший лейтенант Воронин произнёс эту фразу дважды.